Георгий Зотов Тиргартен. Часть первая. Тотенкопф. Мертвая голова. Эпиграф. Охота на оленей являлась бы замечательным спортом, будь у оленей также на вооружении винтовки. Уильям Гилберт, английский драматург. Пролог. Тьма непроглядная. Зажмурься, открой глаза, вообще не отличишь. Зато я слышу все. Дыхание, хруст веток. Стук капель по листьям. Дождь, ее спасение откровенно мешает мне. Эх, сюда бы пару мощных прожекторов, но... Нет, пользоваться ими не по правилам. Она не могла уйти. Наверняка замерла где-нибудь у корней дуба потолще. Обессиленная, перепуганная, в панике вглядывается во мрак. Туфли я уже нашел. Сначала одну со сломанным каблуком, затем вторую. Даже не догадалась их сразу снять. Не поленелся, подобрал. Первую я увезу домой и сожгу, а другая понадобится тут. На сучьих — клочки одежды. Платье явно изорвано, ноги исцарапаны, сбиты и кровоточат. Но не стонет, боится обнаружить себя. «Молодец!» Вдали слышится сильный грохот. Земля упруго пульсирует. Ой-ой, мне пора торопиться. Времени осталось не так много. Иди, иди сюда, лапочка. Я заждался. Свет фонарика выхватывает из бездны скрюченные ветви. Ночной лес страшен. Мой главный детский кошмар. Взрослые забыли меня во тьме где у деревьев морщинистые лица, а дупла — это пасти с кривыми обломанными зубами. Сучья обнимают шею, врезаются острыми краями сухие листья, и никто не слышит моего предсмертного крика. А теперь я здесь словно рыба в воде. Фонарик часто включать не рекомендуется. Увидят они — жди неприятностей. Нет, я люблю адреналин. Обожаю, когда он бурлит в крови, для этого и взялся за дело. Но все же не до такой степени. Я запрокидываю лицо, наслаждаясь погодой. Ледяные струи льются мне на лоб, стекают по щекам, свежо и холодно. Я весь обращен вслух. Шорох слева. Слышу его сквозь дождь. Пятно света скользит по кончикам ушей убегающего зайца. Черт, ведь совсем близко. Неужели я удалюсь ни с чем? Быстро иду дальше, отводя от глаз ветки, стараясь не поцарапаться. О, вот, вымокшая голубая материя. Еще один лоскут, застрявший в коре, душа ликует. Да, да, она не уйдет. Инстинкт... А он меня никогда еще не подводил. Ведет прямо. Ничего сложного. Я растворяюсь внутри леса. Вижу мир его глазами. Вдыхаю кислород всеми листьями и ощущаю присутствие беглянки. Интуиция не обманывает охотника. Пригнувшись, я скольжу вперед сильно и быстро, как волк. Опять толчок снизу, И нервная дрожь земли. Пора заканчивать. Отстегиваю фляжку от пояса. Делаю основательный глоток. Солоноватый вкус. Тепло разливается по телу. Хорошо. Скупо щелкаю кнопкой фонарика. Ага. Ветка сломана. Всегда представляй себя на месте тех, кого ищешь. Где бы ты сам спрятался? Хм... Либо в зарослях вроде малинника, Либо за стволом толстого дерева, дуба или бабаба. Но баобабов здесь нет. О, в свое время я повидал их более чем достаточно. Дуб я уже упоминал. Хочется еще выпить, но я туго завинчиваю крышку. И так позволил себе лишнее. Пряный запах глушит и обоняние, и восприятие леса, Но захотелось чуточку насладиться. Господь всемогущий, как же холодно! А еще весна! Я не опасаюсь, что она выбралась из чащи. Это бывшие охотничьи угодья. Раньше сюда приезжали на весь день в волю гоняться на лошадях за косулями. Днем-то легко заблудиться, а уж ночью и вовсе милое дело». Я заранее присматриваю дичь, слежу за ее логовом, наблюдаю. Уходит дня три-четыре, иногда и вовсе неделя. Дело обстоятельное, торопиться ни к чему. Я человек честный, не стану лукавить, будто мне всегда везет. Что поделаешь, таковы правила игры. Однако этой ночью удача будет моей. Говорю же я, Чувствую. Опускаюсь на четвереньки, ладонями в мокрую грязь. В позе хищника, вынюхивающего добычу, мне проще будет распознать жертву. Дождь внезапно за секунду заканчивается. Последняя капля падает в лужу. Буль? Я улыбаюсь. Боги явно открыли мне рог изобилия. Сквозь тучи ярко блестит луна. Это не фонарик, слепящий тебя же. Серебряное сияние длится совсем недолго, однако вполне достаточно, чтобы я успел увидеть. Ха! Да она же совсем рядом. Метрах в десяти, как я и предполагал, вжалась спиной в толстый ствол, закрылась большой еловой лапой, Вот голубое и незаметно. Наши взгляды пересекаются. Она испускает громкий виск, поворачивается и бросается на утек. Прекрасно. Пусть паникует, не разбирает дороги. Мне это на руку. Я следую за ней быстро, плавно. Сказываются ежедневные пробежки. Не задыхаюсь, в ногах нет боли. Буквально на ходу, Неудобно, но уже привык, натягиваю перчатки. Дичь оборачивается. Они иначе не могут, чтобы не посмотреть назад. Бедные животные. Со всего маху врезается лицом в здоровенную сосну и падает. Подняться не успевает. Несколько прыжков, и я у цели. Отлично. Смотрю на часы. Надо же. Всего сорок пять минут поисков. Прямо горжусь собой. Женщина истошно кричит, я не возражаю. Какой смысл в охоте, если существо не верещит, а угрюмо смотрит из-под лобья? А ведь она может и броситься. Терять ей нечего, такое бывало. Что ж, как-нибудь справлюсь. В самом-то деле, не в первый же раз. Взвивается в воздух, прыгает на меня — все, как я ожидал. Бью особь в живот. Та предсказуемо складывается пополам. Падает. Кричать уже не может. Закономерно. Наматываю ее волосы себе на руку. Стараюсь выбирать длинногривых. Стриженные мне не нужны. Голова запрокидывается. Мы смотрим друг на друга. Глаза в глаза. Промолчит Или будет умолять о пощаде? Хотелось бы, конечно. Иначе нет полного удовольствия. Увы, ни слова. Сорвала голос воплями, прерывисто сипит. Я встаю позади нее, достаю из-за пояса заточенный дома охотничий нож и одним движением перерезаю ей горло. Вновь светит луна. Я вижу, как огромные листья папоротника орошает струя крови, бьет толчками очень сильно. Дичь хрипит и дергается, пытаясь расцарапать мои руки ногтями. Бесполезно. На мне перчатки почти до локтей из жесткой, отлично выдубленной кожи. Я все предусмотрел. Меня называют нудным и чересчур техничным, и это чистая правда. Зато я избегаю совершенно ненужных проблем, как можно меньше следов, даже если ее не найдут. А такой шанс тоже есть. Сейчас ее соседям явно не до вопросов, куда пропала милая девушка. Каждый день люди исчезают сотнями. Ад в городе творится кромешный. За мгновение до смерти дичь чрезвычайно сильна. Непроизвольные конвульсии. Лупит во все стороны кулаками. Случается, наносит болезненный удар. Я терпеливо жду. Жертва вскоре затихает. Руки повисают плетями. Чудесно. Готово. Предстоит весьма хлопотное занятие, но иначе трофей не добудешь. Приступаю. Ладонь быстро затекает. Не так-то просто пилить ножом, даже с мелкими зубчиками по краю лезвия. Хруст позвонков. Еще немного. Уф, наконец-то. Я кладу голову рядом с туловищем, достаю из якташа холщовую сумку, бережно упаковываю сувенир. Дома ожидают дела. Искупать, залить спиртом, спрятать в безопасное далекое от любопытных глаз место, пока я организовываю транспортировку. Мне нужна неделя, не больше. Подобралась великолепная коллекция. Жаль, что хвастаться можно только истинным знатокам охоты. Раскрыв напоследок яктаж, я любуюсь остекленевшим взором мертвой усоби. Какой замечательный экземпляр самки! Мой экипаж — примерно двадцать лет, светлые волосы, худенькая. Я всегда выбираю стройных. Толстухи ведь далеко не убегут. И тогда теряется весь смысл охоты, ощущения азарта и преследования. Завязываю горловину мешка, забрасываю сумку за плечи, бодро двигаюсь через лес. Мне больше ничего не нужно. В крови просто бешеное количество адреналина. Хочется кусать губы и орать от восторга. Снова начинается дождь, и я счастлив. Крови на меня попало мало, а ливень и остатки смоет, вид будет нормальный. Мои документы полностью в порядке. Полицейские, если я их встречу, ничего не заподозрят. Вновь дрожит земля. Первые дни очень сбивала с настроя, но со временем я привык. О, Боже, кто бы знал, насколько тяжело отследить дичь, поймать, привезти сюда, выпустить на природу. И какой чудовищный риск быть арестованным ежеминутно. Ведь случись чего со мной и церемониться не станут. Но иначе какой же я... Охотник. Голова самки в мешке приятно оттягивает руку. На моих губах играет нежная улыбка. Я выхожу на поляну, где меня ждет автомобиль. Достаю из багажника изящную табуреточку. Ставлю на нее левую туфлю. Приподняв за ножки, отодвигаю от себя. Смотрится шикарно. Вот ей богу. Окончание охоты... Всегда восхищает. Лучше лишь предвкушение следующей дичи. А я уже знаю, кто ею станет. Да, определены и имя, и адрес. Отличная кандидатура. Требования всегда одни и те же. Мускулистая, грациозная, словно газель. Обязательно задаст мне жару, петляя между деревьями. Только вот жаль. Ничего у нее не получится».